Глава двенадцатая Поставив бутылку с шампанским на каминную полку, Коул протянул один бокал с игристым напитком Эмбер, а другой взял сам. «Удобно иметь полный бар», — улыбнулась она. «Сейчас мы будем наслаждаться дорогим марочным шампанским». Ему не хватило духа сказать ей, что для него все шампанское на один вкус, и он предпочел бы выпить что-нибудь покрепче. Она сидела рядом с ним на полу перед камином. Комнату освещал только огонь и крошечные белые лампочки на елке. Закери спал в детской, а Отис сохранял его сон, лежа перед дверью. «Предлагаю выпить за нашу с тобой общую победу», — произнес он, поднимая бокал. Эмбер чокнулась с ним. «Не забывай про Закери». «О да, он прекрасно справился со своей задачей». Она поднесла бокал к губам и сделала глоток. Коул последовал ее примеру. «Полагаю, теперь ты станешь председателем правления?» — сказала Эмбер, прислонившись к дивану. «Ты видел лицо Росса? Он в ярости и в ужасе». «Знаешь, я его не вижу в Коуст Игл». «Ты собираешься его уволить?» «Это сложное решение. И, скорее всего, его придется принимать не ему». «Тебе нужно будет назначить нового президента». Коул выпил шампанское и поставил пустой бокал на пол. Больше всего ему хотелось взять Эмбер и Закири и увезти их на Аляску. Остальное было неважно. «Может, поговорим о делах завтра?» Спросил он, придвинувшись к ней. «Ты такая красивая! Ты так думаешь?» В ответ он поцеловал ее в губы и одновременно с этим запустил руку ей под блузку. «Ты меня отвлекаешь», — пробормотала она, отстранившись. «Именно этого я и добиваюсь. мы должны поговорить Нам предстоит принять множество важных решений. Не сегодня. Но подари мне сегодняшний вечер. Коул услышал в своем голосе нотки отчаяния. Совсем скоро мир развалится на части. Все не может быть настолько плохо. Коул не был так в этом уверен. Его место на Аляске. А ее здесь, в Коуст Иголу. И Закири, которого они оба так любят, теперь принадлежит ему. Дверь кабинета Коула резко распахнулась, и в него ворвался Рос. «Я требую объяснений!» – заявил он. «Что вы имеете в виду?» – спросил Коул, положив ручку и откинувшись на спинку кресла. Он действительно не понимал, о чем может пойти речь. «Вы разговаривали с Кевином Кентом!» – заявил Рос. Коул с трудом скрыл свое потрясение. Об его утреннем звонке знали только Лука и Бартоломью, которые терпеть не могли Росса и не стали бы ему ничего рассказывать. «И что с того?» — невозмутимо произнес Коул, пытаясь понять, что последует за этим. Росс оперся обеими руками о стол и подался вперед. «Мы оба с вами знаем, что это означает». «Правда?» «Это означает, что вы собираетесь продать свою долю Коуст Игл. Я прав, мистер любящий брат». «Вы намерены отомстить своему покойному отцу, разрушив то, на чем он трудился столько лет?» «Покиньте мой кабинет», — сказал Коул. «Если вы собираетесь продать компанию, ее руководство имеет право получить объяснение». У Коула застучало в висках. «Руководству придется подчиниться решению, принятому владельцам». «Значит, вы собираетесь продать компанию, забрать деньги и уехать?» «Уходите», — приказал Коул. Со стороны двери вдруг послышался изумленный вздох. Посмотрев туда, он увидел стоящую в дверном проеме Эмбер. Ее лицо было белым, как полотно. Когда их взгляды встретились, она повернулась и побежала к лифтам. Выругавшись себе под нос, Коул последовал за ней. Ему удалось ее догнать прежде, чем она успела сесть в лифт. «Успокойся», – тихо сказал он. «Это правда?» – спросила она, не глядя на него. Краем глаза он заметил, что Сандра, секретарь в приемной, с любопытством наблюдает за ними. Вдруг до него дошло, что на ее коммутаторе есть определитель телефонных номеров. Я не собираюсь это обсуждать в присутствии посторонних. Эмбер повернулась к нему лицом. Ее черты были напряжены. Просто скажи, правда это или нет. Нам нужно поговорить. Давай вернемся в мой кабинет. Хорошо. Пропустив Эмбер вперед... Коул остановился у стойки, за которой сидела Сандра, и предупредил ее о том, что если она еще когда-нибудь расскажет кому-нибудь о его звонках, он ее уволит. Когда он вошел в кабинет, Эмбер стояла у окна и смотрела на панораму города. — Я собирался все тебе рассказать сегодня вечером. — Не могу поверить, что клюнула на это. Он приблизился к ней. — Ты ни на что не клюнула. Я ничего не планировал заранее. Я только сегодня утром решил, что для всех будет лучше, если я продам компанию. Ты имеешь в виду лучше для тебя? И для меня в том числе. Но только потому, что один человек не может управлять двумя компаниями. Я хотел бы это делать, но понял, что это невозможно. Понял за два дня? Усмехнулась она. Раньше. Раньше? То есть ты планировал продать компанию до судебного слушания? «Нет, я этого не планировал. Я подозревал, что буду вынужден ее продать». «Тебя никто не вынуждает, Коул», — холодно сказала она. «У меня есть план». «Не сомневаюсь. А вот совесть у тебя есть, а сердце?» «Этот план касается нас с тобой», — пояснил он. «Я хочу, чтобы ты как можно чаще прилетала на Аляску». «Зачем?» «Чтобы навещать нас, Заккери». Коул очень хотел, чтобы Эмбер согласилась. За эти несколько недель она стала частью его жизни. Ты собираешься его увезти? Да, я забираю его с собой на Аляску, но ты... В таком случае нам больше не о чем говорить. Он мог еще многое ей сказать, но понимал, что сейчас это бессмысленно. Она не станет его слушать. Нужно дать ей время остыть. Потом они смогут вернуться к этому разговору. — Я старался не причинить тебе боль, — сказал он. «Как мило, что ты хотя бы пытался!» — бросила Эмбер, направляясь к двери.